глава 12 клык дракона на рассвете конон перевел коня в брод через мелководье алимани и выехал на вытоптанную караванную тропу ведущую на юго-восток а позади него на дальнем берегу троцерова седал на коне во главе своих закованных в сталь рыцарей и знамя с бегущим малым леопардом пуатена гордо развивалась над ним Рыцари молча смотрели вслед Конану, пока его мощная фигура, видневшаяся вдали на фоне восходящего солнца, не исчезла за горизонтом. конон ехал верхом на огромном черном жеребце, под арки Троцеру. Он больше не носил доспехов аквелонии. Его облачение красноречиво говорило о том, что он принадлежит к отдельной касте ветеранов вольных отрядов. Его головной убор представлял собой простой шлем, измятый и пробитый в нескольких местах. Кожа и кольчужная сетка его доспехов были изношены после многих походов, а трофейный плащ, снятый из поверженного врага, был испачкан и порван во многих местах. Он выглядел как наемный воин, познавший все превратности судьбы, грабежи и богатства в один день, а пустой кошелек и туго затянутый пояс в другой. Он отлично смотрелся в роли ветерана вольных отрядов, и, надо сказать, эта роль ему нравилась. Бурными волнами нахлынули на Конона воспоминания о тех временах, когда он был простым странствующим наемником, шумным, драчливым и жадным до приключений, не думающим о завтрашнем дне и не имевшим никаких желаний, кроме кружки игристого Эля, алых губ красавицы и острого меча, которым можно биться на всех полях сражений этого мира. Бессознательно он вернулся к старым привычкам. Новая развязность проявилась в его осанке, в том, как он сидел на лошади. Полузабытые ругательства сами собой слетали с его губ, и во время езды он напевал песни, которые горланил когда-то давным-давно со своими безрассудными товарищами во многих тавернах и на пыльных дорогах или залитых кровью полях сражений. «Конан ехал по неспокойной земле». Кавалерийских отрядов, обычно патрулирующих реку, готовясь к набегам из Пуатена, нигде не было видно. Внутренние раздоры оставили границы без охраны. Пустынная белая дорога тянулась от горизонта до горизонта. Теперь по ней не двигались ни груженые караваны верблюдов, ни грохочущие фургоны, ни мычащие стада. Здесь были только редкие группы всадников, в коже и стали, с ястребинными лицами и жесткими глазами, держащиеся вместе и едущие осторожно. Они окидывали Конана испытующими взглядами, но скакали дальше, потому как вид огромного одинокого всадника зулил не добычу, а только кровопролитный бой. Поля и луга были заброшены, а на месте некогда богатых домов стояли унылые пепелища. Местное население было уничтожено в ходе гражданских войн и набегов из-за реки, и только самые смелые отваживались ездить по этой дороге. В мирные времена дорога была запружена купцами, ехавшими из Пуатена в Миссантию, столицу Аргаса или обратно. Но теперь они сочли более разумным следовать по дороге, ведущей на восток через Пуатен, а затем поворачивающей на юг через Аргас. Это было гораздо дальше, но безопаснее. Только крайне безрассудный человек стал бы рисковать своей жизнью и имуществом на этой дороге через Зингару. Ночью южный горизонт был окаймлен пламенем, а днем кверху поднимались беспорядочные столбы дыма. В городах и на равнинах к югу умирали люди, рушились троны и полыхали замки. Конон почувствовал старый порыв профессионального бойца повернуть своего коня и броситься в бой, на грабежи и разорения, как в былые времена. Зачем ему трудиться, чтобы вернуть себе власть над народом, который уже забыл его?» Зачем гоняться за блуждающим огнем? Зачем гоняться за короной, потерянной навсегда? Почему бы ему не поискать забвения, не раствориться в кровавых волнах воин и грабежей, которые так часто захлестывали его раньше? Не мог ли он в самом деле создать для себя другое королевство? Мир вступал в железный век, век воин и имперских амбиций. Какой-нибудь сильный человек вполне мог подняться над покоренными народами, как верховный владыка. «Почему это должен быть? Не он сам!» Так шептал ему на ухо знакомый дьявол, и призраки кровавого прошлого нахлынули на него. Но он не отвернулся. Он ехал вперед, следуя на поиски, становившиеся все более и более сложными по мере его продвижения, до тех пор, пока ему не начинало казаться, что он преследует мечту, которой никогда и не было вовсе. Он гнал воронова жеребца так сильно, как только мог, но длинная белая дорога перед ним была пуста, И настолько, насколько хватало глаз. Погоня за Заратом была долгой, но Конан уверенно ехал вперед, зная, что скачет быстрее, чем могли бы передвигаться обремененные поклажей торговцы. И вот он добрался до замка графа Вальброса, примастившегося, как гнездо стервятника на голом холме, возвышающемся над дорогой. Вальброса прискакал со своими воинами, худощавый, смуглый, со сверкающими глазами и хищным носом, похожим на клюв. На нем были черные пластинчатые доспехи, а за ним следовали 30 копейщиков, черноусых ястребов пограничных войн, таких же алчных и безжалостных, как и он сам. В последнее время плата за проезд караванов была невелика, и Вальброса проклинал гражданскую войну, лишившую дорогу купеческих караванов, хотя и благословил ее за ту свободу действий, которую она предоставила ему в отношениях с соседями. Он не слишком надеялся на побор из одинокого всадника, которого мельком увидел со своей башни, но все равно тот был зерном, попавшим на его мельницу. Наметанным глазом он рассмотрел поношенную кольчугу Конона и темное, покрытое шрамами лицо, и его выводы были такими же, как у всадников, встретивших кемерийца на дороге. Пустой кошель и острый клинок. «Кто ты такой, рубака?» — потребовал он ответа. «Наемник, едущий в Аргас», — ответил Конан. «Какое значение имеют имена?» «Ты едешь не в том направлении, в каком нужно свободному мечнику», — проворчал Вальброса. «На юге идут хорошие бои, а также грабежи. Присоединяйся к моей компании. Ты не останешься голодным». «На дороге по-прежнему нет жирных торговцев, которых можно было бы ограбить, но я намерен взять своих разбойников и отправиться на юг, чтобы продать наши мечи той стороне, которая покажется мне сильнейшей». Конан ответил не сразу, зная, что если он откажется наотрез, на него могут немедленно напасть воины Вальброса. Прежде чем он успел принять решение, Зингарец заговорил снова. «Вы, рубаки из вольных отрядов, всегда знаете уловки, чтобы заставить людей говорить. У меня есть пленник, последний купец, которого я поймал, клянусь Митрой, и единственный, кого я видел за неделю, и этот подонок упрям. У него есть железный ящик, секрет которого нам неизвестен, и я не смог убедить открытие его нам. Клянусь Иштар, я думал, что знаю все существующие способы убеждения». «Но, возможно, ты, как опытный вольный клинок, знаешь кое-что, чего не знаю я. Во всяком случае, пойдем со мной и посмотрим, что ты сможешь сделать!» После слов Вальброса конон принял решение мгновенно. «Ведь купцом, попавшим в лапы Вальброса, скорее всего, мог оказаться тот самый Зарат». Конан не знал торговца, но любой человек, который был достаточно упрям, чтобы попытаться пересечь Зингарскую дорогу в подобные времена, весьма вероятно, был бы достаточно упрям, чтобы не поддаться пыткам. Он пристроился рядом с Вальброса и поехал вверх по извилистой дороге на вершину холма, где стоял мрачный замок. Замок окружал сухой ров, наполовину заполненный мусором. Они с грохотом проехали по подъемному мосту и миновали арку ворот. Позади них с тяжелым лязгом опустилась решетка. Они въехали в пустой двор, поросший редкой травой, с колодцем посередине. Палатки воинов располагались вдоль стены двора, и женщины, неряшливо одетые или разодетые в безвкусные наряды, выглядывали из них. Воины в ржавых кольчугах бросали кости на бочки рядом с костром. Вся обстановка вокруг больше напоминала временный разбойничий лагерь, чем замок дворянина. Вальброса спешился и жестом пригласил Конона следовать за ним. Они прошли по сводчатому коридору в небольшой зал, где их встретил покрытый шрамами сурового вида мужчина в кольчуге, спускающийся по каменной лестнице, очевидно капитан стражи. «Как Белоса?» — спросил Вальброса. «Он заговорил?» он ну упрям пробормотал Белоса, бросив на Конона подозрительный взгляд. Вальброса выругался и яростно затопал вверх по винтовой лестнице, сопровождаемой Конаном и Капитаном. Когда они поднимались, стали слышны стоны человека, находящегося в смертельной агонии. Комната пыток Вальброса, в отличие от большинства таких комнат в других замках, находилась не в подземелье, а в самом верху башни. В камере сидел на корточках тощий, волосатый, звероподобный мужчина в кожаных штанах и жадно грыз говяжью кость. Рядом стояли пыточные машины, дыба, башмаки с шипами, железное дева, разнообразные крюки и все те орудия, что изобрел человеческий разум для того, чтобы рвать плоть, ломать кости и резать связки и жилы. На дыбе был распростерт обнаженный мужчина, и Конан с первого раза понял, что он умирает. Неестественное удлинение его конечности и тела говорило о вывихнутых суставах и множественных разрывах. Это был смуглый мужчина с умным орлиным лицом и быстрыми темными глазами. Теперь они были остекленевшими и налитыми кровью от боли, а на его лице уже блестел холодный пот агонии. Рот его был приоткрыт, обнажая почерневшие десны. «Вот шкатулка!» Вальброса злобно пнул ногой небольшой, но тяжелый железный сундучок, стоявший на полу рядом. Шкатулка была покрыта замысловатой резьбой, с крошечными черепами и извивающимися драконами, причудливо переплетенными между собой, но Конан не увидел ни задвижки, ни засова, которые позволили бы ее открыть. Видно было, что кто-то неоднократно пытался ее открыть, но огонь, топор и кувалда оставили на шкатулке лишь жалкие царапины. «Сучья шкатулка с сокровищами!» — сердито сказал Вальброса. «Все мужчины Юга знают о Зарате и его железном сундуке. Митра знает, что в нем находится, но он не выдаст ее секрета». Зарат. Значит, это была правда. Человек, которого он искал, лежал прямо перед ним. Сердце конона бешено заколотилось, когда он склонился над корчащимся телом, хотя и не выказывал своей заинтересованности. а «Ослабь веревки!» — резко приказал он палачу, и Вальброса со своим капитаном уставились на него. Забывшись на мгновение, Конан использовал свой повелительный тон, и палач инстинктивно подчинился ему. Схватив стоявший рядом сосуд с вином, Конан поднес его к губам страдальца. зарад судорожно глотнул, жидкость выплеснулась на его вздымающуюся грудь. В налитых кровью глазах появились проблески сознания, и покрытые пеной губы приоткрылись, и умирающий хрипло прошептал на котийском наречии. «Значит, ты смерть. Неужели долгая агония закончилась, ибо ты король конон погибший при Валке, и я среди мертвых?» «Ты не мертв», — ответил конон «Но ты умираешь. Тебя больше не будут пытать, я позабочусь об этом. Но больше я ничем не могу тебе помочь». «Прежде чем ты умрешь, скажи мне, как открыть твой железный ящик?» «Мой железный ящик», — шептал Зарат в предсмертном бреду. «Сундук, выкованный в нечестивых кострах среди пылающих гор хороша Металл, который не сможет вскрыть ни один резец. Сколько сокровищ он пронес с собой по всему миру, но такого сокровища, как сейчас, в нем не было». «Скажи мне, как его открыть», — настаивал Конан. «Тебе теперь все равно, а мне может помочь». «Да, ты Конан», — пробормотал Катианин. «Я видел тебя сидящим на троне в Большом Тронном Зале Тарантии с короной на голове и скипетром в руке. Но ты мертв, ты умер в вальке, и поэтому я знаю, что мой собственный конец близок». «Что говорит этот шакал?» — нетерпеливо спросил Вальброса, не понимая по-катийски. «Он скажет нам, как открыть скатулку?» Этот голос пробудил искру жизни в изуродованной груди умирающего. Зарад перевел свой затуманенный взор в сторону говорившего. «Я скажу только Вальброса», — проговорил он по-зингарски. «Смерть уже настигает меня. Наклонись ко мне поближе, Вальброса». Граф так и сделал. Его смуглое лицо исказило гримаса алчности, и мрачный капитан Белоса, стоящий за его спиной, тоже придвинулся ближе. — Нажми на семь черепов на ободе, один за другим, — прохрипел Зарат. — Потом нажми на голову дракона, отчеканенную на крышке, и последним нажми рубин, зажатый в когтях дракона. Так открывается шкатулка. «Скорее, шкатулку!» — с проклятием крикнул Вальброса. Конан поднял ее и поставил на стол, а Вальброса плечом оттолкнул его в сторону. «Позволь мне открыть!» — крикнул Белоса, бросаясь вперед. Вальброса резко оттолкнул его. В черных глазах горела жадность. «Никто, кроме меня, не откроет ее!» — закричал он. Конан, чья рука невольно потянулась к рукояти меча, взглянул на Зарата. Глаза купца внимательно наблюдали за действиями Вальброса, а на его изуродованных губах блуждала издевательская улыбка. Он выдал тайну только когда понял, что умирает. Но что было скрыто за этим неожиданным признанием? Конан стал внимательно наблюдать за действиями Вальброса. По краю крышки среди переплетающихся ветвей странных деревьев были вырезаны семь черепов. Отчеканенный дракон извивался по верхней части крышки среди витиеватых арабесок. Вальброса в спешке прижал черепа, и когда он нажал большим пальцем на резную голову дракона, то резко выругался и отдернул руку, раздраженно встряхивая ею. «Кусается тварь!» — прорычал он, глядя на шкатулку. Он нажал на рубин, зажатый в когтях дракона, и крышка медленно открылась. Их глаза были ослеплены золотым пламенем, А ошеломленным умам показалось, что резная шкатулка полна пылающего огня, переливающегося через край и дрожащими каплями ртути, разлетающегося в воздухе. Белоса громко вскрикнул, а Вальброса на секунду затаил дыхание. Конан смотрел на все это не в силах вымолвить ни слова. «Митра! Какая драгоценность!» Рука Вальброса нырнула в шкатулку и достала оттуда небольшой пульсирующий камень, наполнивший комнату ярким сиянием. В его ярком свете Вальброса выглядел как труп, а умирающий на расшатанной дыбе зарад неожиданно дико расхохотался. — закричал он. «Драгоценный камень твой!» Я дарую тебе этим смерть. Посмотри на голову дракона Вальброса. Все разом наклонились и уставились на шкатулку. Из разогнутой пасти дракона торчал крошечный металлический шип. Клык дракона, затрясся в приступе скрипучего смеха Зарат. Пропитанный ядом черного стигийского скорпиона. «Дурак! Дурак, открывший скатулку за рата голой рукой! Смерть тебе! Теперь мертвец!» Страшная улыбка исказила лицо несчастного, и он испустил дух. Вальброса пошатнулся и вскрикнул. «А, Митра, я горю!» — воскликнул он. «В моих венах течет жидкий огонь, мои суставы выворачивает! Смерть! Смерть!» Он пошатнулся и рухнул на грязные, забрызганные кровью плиты. «Мертв!» — пробормотал конон наклонившись, чтобы поднять камень, который выкатился на пол из окоченевшей руки Вальброса. Он крутился на полу, как дрожащая ртуть. «Мертв!» — пробормотал обезумевший от страха Белоса, схватил со стола шкатулку и с силой опустил ее на голову конона «Шлем!» — спас череп короля. Он, шатаясь, поднялся и сквозь ватный туман в ушах услышал удаляющиеся шаги. Сердце Аримана исчезло. Конан вышел из комнаты с мечом в руке. Кровь струилась из-под шлема, по его лицу и истекала на грудь. Снизу послышался ляск стали, громкие крики, а затем бешеный топот копыт. Медленно спустившись во внутренний двор, Конан увидел растерянно бегающих по двору солдат и дико визжащих женщин. Задние ворота были открыты, а на земле лежал солдат с раскроенным черепом и насквозь проткнутый пикой. Взнузданные и оседланные кони, нервно перебирая копытами, стояли в глубине двора. Среди них был и черный жеребец конона «Он сумасшедший!» — взвыла какая-то женщина, заламывая руки и безумно мечась по комнате. «Он выскочил из замка, как бешеный пес, рубя направо и налево! белосы сошел с ума! Где граф Вальброса?» «Куда он поехал?» — прорычал Конан. Все обернулись и уставились на окровавленное лицо незнакомца и его обнаженный меч. «Туда!» — пронзительно закричала какая-то женщина, указывая рукой на восток, а другая, глядя на Конана, завопила. «Кто это?» «Белоса убил Вальброса!» — закричал Конан, подбегая к лошадям и хватая своего жеребца за гриву, в то время как солдаты метались по двору, ругаясь и толкая друг друга. В их головах боролись два желания — броситься в погоню за Белоса и отомстить за своего господина или закрыть ворота и поймать наглого незнакомца. И среди всего этого хаоса никто не заметил конона, когда он вылетел через задние ворота и помчался вниз по склону. Перед ним расстилалась широкая равнина, а за холмом шла караванная дорога, расходящаяся в две стороны — на юг и на восток. На восточной дороге конон увидел другого всадника, низко пригнувшегося и с силой хлиставшего своего коня. Равнина поплыла перед глазами конона Солнечный свет казался густой красной дымкой, и он покачнулся в седле, схватившись рукой за развивающуюся гриву. Кровь дождем лилась на его кольчугу, но он упорно гнал жеребца вперед. Жеребец конона был уставшим, но и Белоса порядком загнал свою лошадь. Солнце зашло и смутно белело в призрачных сумерках, упираясь в багровую даль горизонта. Жеребец тяжело дышал. В сгущающихся сумерках местность менялась. Голые равнины уступили место зарослям дубов и ольхи. Вдали высились низкие холмы. Звезды начали гаснуть, и конь сбился с пути. Впереди поднимался густой лес, простиравшийся настолько, насколько хватало глаз. Невдалеке от леса Конан разглядел неясную фигуру беглеца. Он подстегнул усталого жеребца, чтобы как можно скорее догнать Белоса. Заглушая стук копыт, из темноты донесся странный крик, но непреследователь, непреследуемый не обратили на него внимания. Когда они пронеслись под нависшими над дорогой ветвями, то оказались рядом друг с другом. Свирепый крик сорвался с губ Конана, когда его меч взметнулся вверх. Белоса обернулся на крик, и в этот миг загнанный жеребец Конана, покачнувшись, потерял равновесие в темноте и рухнул передними коленями на землю, выбив своего ошеломленного всадника из седла. Конан с размаху ударился головой о камень, и звезды погасли в сгустившемся мраке. Как долго Конан лежал без чувств, он не знал. Его первым ощущением, когда к нему вернулось сознание, было то, что его волокли за одну руку по неровной и каменистой земле через густой подлесок. Потом его небрежно швырнули на землю, и, возможно, это окончательно привело его в чувство. Шлема на короле не было, а в его черных кудрях густо запеклась кровь. Ужасно тошнило и болела голова, но жизнь вместе с сознанием вернулись в него, и он начал понимать, что происходит вокруг. Полная красная луна светила сквозь деревья, и, судя по ее положению на небе, было далеко за полночь. Видимо, он пролежал без чувств несколько часов, достаточно долго, чтобы оправиться от падения. В голове у него было яснее, чем во время безумной погони за беглецом. Он с удивлением заметил, что рядом нет белой дороги. Он лежал на поросшей травой земле, на маленькой поляне, окруженной черной стеной древесных стволов и спутанных ветвей. Его лицо и руки были в царапинах и рваных ранах, как будто его тащили через заросли терновника. Он поднял голову и огляделся по сторонам, но вдруг резко вздрогнул. Что-то жуткое склонилось над ним. Странное, неподвижное серое существо сидело на корточках и смотрело на него сверху вниз немигающими бездушными глазами. Конан смотрел на существо, ожидая, что оно исчезнет, как призрак из сна. и холодок воспоминания пробежал по его спине. Он вспомнил страшные истории, которые шепотом рассказывали о призраках, живущих в этих необитаемых лесах у подножья холмов, отмечающих границу Зингары и Аргаса. Упыри, как называли их люди, пожиратели человеческой плоти, порождение тьмы, дети нечестивых совокуплений с демонами подземного мира, потерянное и забытое племя. Люди шептались, что где-то в этих первобытных лесах были руины древнего проклятого города, и среди его гробниц стоили серые человекообразные тени. Конан вздрогнул. Уставившись на уродливую голову существа, он осторожно протянул руку к кинжалу у бедра. С ужасным криком чудовище нацелилось ему в горло. Конан вскинул правую руку, и похожие на собачьи челюсти сомкнулись на ней, вдавив кольчужные звенья в твердые мышцы варвара. Руки с длинными когтями попытались схватить его за горло, но он уклонился от них, поднявшись и перекатившись всем телом, одновременно вытаскивая кинжал левой рукой. Они снова и снова кувыркались по траве, нанося удары и кромсая друг друга. Мышцы существа, под серой, как у трупа кожи, были жилистыми и твердыми, как стальная проволока, и превосходили силу человека. Но руки Конана тоже были мощными, а кольчуга спасала его от скрижащих клыков и рвущих когтей достаточно долго, чтобы он мог вонзать свой кинжал снова и снова и снова. Ужасная жизненная сила монстра казалась неисчерпаемой. и у короля по коже пробежали мурашки при прикосновении к этой скользкой липкой плоти. Он вложил всю свою ненависть и дикое отвращение в вонзающийся клинок, и внезапно чудовище конвульсивно вздрогнуло и замерло, когда острие вошло в его мерзкое сердце. Конан встал на колени с отрисаемой приступом рвоты. Он неуверенно стоял в центре поляны с окровавленным кинжалом в руке, оглядываясь по сторонам. Он никак не мог понять, в каком направлении его тащил упырь. Конан посмотрел на окружавший его безмолвный, черный, в лунных пятнах лес и почувствовал, как холодная влага стекает по его телу. Затаив дыхание, от напряжения он прислушался, чтобы уловить хоть какой-нибудь треск ветки или шорох травы. Когда звук все-таки донесся, он вздрогнул. В ночном воздухе раздалось ржание перепуганной лошади. Его жеребец В лесу водились пантеры и упыри, питающиеся лошадьми так же, как и людьми. Он яростно ломился сквозь кусты в направлении звука, пронзительно крича на бегу, и его страх утонул в неистовой ярости. Если лошадь погибнет, у него пропадет последний шанс догнать Белоса и вернуть сердце. Снова конь заржал от страха, но уже где-то ближе. Послышался звук удара лошадиных копыт по чьему-то жесткому телу. Конан выскочил на дорогу и увидел в лунном свете, как жеребец взбрыкнул и встал на дыбы. Уши его были прижаты к голове, а глаза и зубы гневно сверкали. Он ударил задними ногами по покрадущиеся тени, пригибающиеся и подпрыгивающие вокруг него, и после этого вокруг Конана задвигались другие серые тени, приближающиеся со всех сторон. В ночном воздухе витал отвратительный запах склепа. Оглашая лес проклятиями, король рубил направо и налево своим огромным мечом и наносил удары кинжалом. В лунном свете блеснули клыки, из которых капала кровь. Грязные лапы вцепились в него, но он прорвался к жеребцу, схватил по воде и вскочил в седло. Его меч поднимался и опускался, разбрызгивая кровь, раскалывая бесформенные головы и кромсая уродливые тела. Жеребец легался и кусался, как дьявол. Они прорвались сквозь стаю упырей и помчались по дороге. С обеих сторон некоторое время мелькали серые отвратительные тени. Затем они остались позади, и конон поднявшись на поросший лесом гребень, увидел перед собой цепь нескончаемых гор, уходящих вверх и вдаль.